Секс, когда он не в радость. Эпиграф. Некоторым, для того, чтобы заняться любовью, приходится себя насиловать. Ничто так не связывает мужчину и женщину, как секс. Кто-то посчитает это утверждение спорным. Да, бывают, конечно, и другие варианты, объединяющие их, но здесь мы рассмотрим именно это явление, изначально предусмотренное природой, как мощный фактор взаимного притяжения. Секс – это удовольствие, это огромный энергетический всплеск, яркие и запоминающиеся переживания. В жизни некоторых людей это чуть ли не единственное достойное удовольствие, которое они могут себе позволить. Секс многогранен, можно обсуждать самые разные стороны этой темы. Здесь мы выделим только один аспект секса – энергетический. Подзаголовок Секс как способ энергетической защиты. Секс называют встречей шаровых молний и разрядом грома. Его сравнивают с извержением вулкана, с девятым валом. Обратите внимание, что все эти ассоциации связаны с буйством стихии. Почему? Потому что в момент кульминации секса человек испытывает огромное потрясение. А что такое это потрясение? Это не что иное, как накопление огромного количества энергии и резкий прорыв, ее освобождение. Представьте себе вулкан. Годами, тысячелетиями внутри него спит лава. Постепенно она начинает нагреваться, подниматься, распирать вулкан и вырывается наружу столбом пламени и раскаленных брызг, потрясая землю на несколько километров вокруг. Вспомните, когда у вас был долгожданный сексуальный контакт с желанным партнером. Разве это не было похоже на извержение везувия? Таким образом, в ходе сексуального контакта партнеры испытывают острое энергетическое возбуждение. А мы знаем, что для очистки нашего энергетического тела от всех напастей рекомендуется использовать сильный энергетический всплеск позитивной направленности. Хороший секс То есть яркий, сопровождающийся сильными эмоциями и ощущениями, отвечает этим требованиям. То есть смело можно утверждать, что в момент секса происходит очистка нашего энергетического тела от разного рода внешних энергетических навесов, от некоторых накоплений собственных негативных переживаний, негативных мыслеформ. Что такое навески? Это не очень приятное явление? Возникает, когда кто-то на нас недобро посмотрел, мы это заметили и заострили на этом внимание. Когда нас кто-то покритиковал, а мы зацепились за это. Когда мы постоянно возвращаемся мыслями к тому человеку и к тем словам или обстоятельствам, которые неприятны для нас. Физически это ощущается как подавленность, беспокойство, упадок сил, тревога, повышенная нервозность, раздражительность. То есть мудрая природа при создании человека предусмотрела специальный механизм нашей защиты и очистки от стрессов с помощью секса. Следовательно, если человек регулярно занимается сексом и испытывает при этом всю гамму полноценных ощущений позитивного характера, то он может не бояться мелких напастей. А полноценное возбуждение разрядка происходит только тогда, когда чисто сексуальное влечение энергии второй чакры, соединяются с любовью, то есть с обменом душевными энергиями, энергии четвертой чакры. Подзаголовок. Если секс не по любви. Понятно, что все эти рассуждения относятся только к полноценному сексу, которым вы занимаетесь с удовольствием, с любимым человеком, а не по обязанности, или по принуждению, или по работе. Секс по обязанности – имеет место в семьях, где уже нет любви между супругами, но они по-прежнему живут вместе, и один из них, чаще мужчина, периодически испытывает потребность в сексуальной разрядке. Поскольку супруги спят обычно в одной постели, то наиболее удобным и нехлопотным способом получения сексуального удовлетворения является секс с тем, кто находится у тебя под рукой, а точнее под боком. Понятно, что никакого полноценного энергокольца здесь не возникает, из-за отсутствия сердечной, душевной близости между супругами, а имеет место чисто механическое воздействие на тело и оргазм того из супругов, кто накопил избыточный энергетический потенциал. Соответственно, защитные и оздоровительные свойства этого процесса очень невелики. Эту форму секса мы отнесли к категории «секс по обязанности». Поскольку никакого насилия здесь нет, а имеет место лишь пассивное предоставление своего тела для сексуального действия в связи с должностными обязанностями жены, иногда мужа. Это процесс добровольный, вызванный опасениями потери хоть и нелюбимого, но все же имеющегося в наличии мужа. Ведь если его не любить и не предоставлять ему возможности для удовлетворения его вполне естественных потребностей в сексе, то он начнет искать это на стороне. И никто не знает, чем все эти походы на сторону закончатся. Ведь если другая женщина будет давать мужчине более яркие и сильные ощущения, то ему наверняка захочется иметь их почаще, то есть он захочет переместиться туда навсегда. Эти совершенно простые рассуждения обычно лежат в основе секса по обязанности, который является главной формой сексуальных отношений в семьях, где супруги живут вместе больше 7-10 лет. то есть в подавляющем большинстве семей. Задуманный природой механизм оздоровления человека через секс в данном случае работает неэффективно. Вторая форма секса – по принуждению. Это может быть прямое насилие, когда у женщины не спрашивают согласие на половой акт, а используют ее тело для секса. Либо это более мягкий вариант, когда женщина, редко мужчина, сама соглашается вступить в половой акт с целью получения каких-то внешних выгод, например, для получения желанного рабочего места или продвижения по службе, для сокрытия какой-то информации или чтобы отомстить любимому и так далее. Понятно, что в этом случае никакого обмена душевными энергиями нет. Скорее наоборот, имеет место сильный выброс негативных эмоций, скрываемый или явный. при изнасиловании. Некоторые удовольствия от этого процесса испытывают мужчины, которые наряду с чисто энергетическим удовольствием при оргазме могут испытывать чувство удовлетворения собственного тщеславия, значимости, гордыни, презрения к сексуальной партнерше и так далее. Секс по работе понятен. Это есть потребность у многих мужчин и некоторых женщин в получении удовольствия через половой акт, и они готовы платить за него деньги. Раз есть спрос, возникает и предложение. Женщины и мужчины за деньги предоставляют свои тела для удовлетворения половых потребностей клиентов. Мужчинам продавать себя, конечно, сложнее, поскольку от них требуется как минимум эрекция, а это довольно сложный процесс, требующий хоть минимальной душевной близости, которую не всегда можно создать по отношению к клиентке. Хотя говорят, что все это вопрос профессионализма. Конструкция женского тела не требует таких усилий над собой. Понятно, что при таком сексе никаких обменов душевными энергиями не происходит. Подзаголовок «Что же происходит во время секса?» Что же происходит во время секса с биоэнергетической точки зрения? Постепенно нарастает возбуждение, то есть в организме интенсивно начинают вырабатываться дополнительные порции энергии. Откуда они берутся? Скорее всего, они просто перераспределяются в теле. то есть собираются отовсюду и сосредотачиваются в области второй чакры. Такой вывод о простом перераспределении энергии возникает из того простого факта, что очень усталый или находящийся в депрессии, то есть в проваленном в энергетическом смысле человек, не может испытывать полноценного возбуждения, как его не возбуждай. Энергии собираются во второй чакре и в момент кульминации выбрасываются из организма. В общем, происходит освобождение организма от лишних энергий. А теперь давайте вспомним, где у людей резко повышается сексуальная активность. Правильно, на отдыхе. Там, где есть хороший сон, трехразовое питание. Обычно к этому добавляется еще очень калорийная выпивка. Свежий воздух, разминка физического тела, зарядка, танцы, походы, купания и прочее. Голова свободна от текущих забот и не забирает энергию. полно свободного времени. Организм интенсивно восстанавливается, и когда внутренние аккумуляторы полностью заряжаются, то возникает естественная потребность избавиться от избытка энергии, желательно с удовольствием. Именно поэтому у большинства людей на отдыхе резко повышается влюбчивость и сексуальная активность, а при возвращении в обычную повседневную суету, отнимающую множество энергии, потребность в сексе резко падает. Анекдот в тему. Ты меня любишь? спросила Ева. А что делать? горемычно вздохнул Адам. Андрей Кивинов. Подзаголовок: Когда секс не в радость. Понимая этот энергетический механизм, можно легко предсказать, когда человек начинает избегать секса. Он старается пореже заниматься этим, когда испытывает недостаток жизненных сил. Куда обычно девается наша энергия, подробно рассмотрена в книге «Хочешь быть здоровым? Будь им!» В списке литературы книга номер 4. Здесь мы лишь повторим основные источники утечки наших жизненных сил. Первое. Множество сил забирает интенсивная работа, как физическая, так и умственная. Второе. Хроническое недосыпание приводит к истощению наших аккумуляторов. Третье. Избыточное сочувствие и сопереживание есть процесс интенсивной отдачи наших жизненных сил другому человеку, в результате чего энергетическое тело разряжается. Четвертое. Постоянный и неконтролируемый бег мыслей в голове есть процесс непрерывной посылки ваших жизненных энергий тому человеку, о котором вы думаете. Пятое. Постоянные негативные переживания есть процесс накопления негативных мыслей форм и блокировки естественных энергетических потоков в теле человека, в результате чего его энергетика падает. Шестое. Однообразная и неинтересная работа, домашнее хозяйство, часто приводит к негативному восприятию своих действий и, как результат, к оттоку жизненных сил. Седьмое. Сильный выброс энергии происходит во время конфликтов. При частых скандалах возникают проблемы с энергетикой. Понятно, что существуют и другие каналы, по которым у человека могут забираться жизненные силы. Важно то, что в результате он ощущает себя усталым, обессилевшим, стремящимся только отдохнуть. Чаще такие состояния испытывают женщины, на которых ложатся хлопоты по дому, воспитанию детей – обычно совмещенной с зарабатыванием денег. Женщина устала и мечтает только об отдыхе. А тут муж. Хочу секса. Естественно, ее инстинкт выживания протестует против такого насилия и уменьшения жизненного потенциала. Организм не хочет избавляться от энергии при оргазме, который и так в недостатке. Все это выливается в полное отсутствие желания секса и часто воспринимается мужчинами с обидой. У мужчин та же история. Если мужчина много работает, то он расходует весь свой потенциал в ходе работы. И на секс ему просто нечего потратить. Организм начинает защищаться от вредного процесса потери энергии через блокировку возбуждения, то есть через импотенцию. Понятно, что импотенции может быть множество причин, но и отсутствие лишних энергий является одной из них. Энергии немного, и она может пойти либо вверх, для работы головы, либо вниз, к половому органу, она оба места ее не хватает. Именно поэтому интенсивно работающие головой бизнесмены часто бессильны в половом отношении. Они пользуются большим спросом у женщин, высокий ранг в иерархии человеческих особей, но лишней энергии на секс у них нет, разве что на отдыхе. И наоборот, низкоранговые мужчины занимающиеся примитивным трудом без интеллектуальной нагрузки, имеют большой энергетический ресурс и большую сексуальную активность, которая часто оказывается невостребованной у женщин. Стих в тему. «Если жизнь излишне деловая, функция слабеет, половая». Игорь Губерман. Так что секс становится не в радость тогда, когда у вас нет лишних энергий, которые вы могли бы с удовольствием потратить при половом акте. Подзаголовок. Почему мужчинам секс нужен больше? Принято считать, что мужчины являются более сексуально забоченными. Причин этому много. Одну из них, инстинктивную, проявляющуюся в стремлении покрыть как можно больше самок, мы уже рассматривали. Мужчине общество прощает сексуальную активность, женщине – нет. Хотя сейчас мы более демократично относимся к образу женщины-вампа и даже находим его модным и привлекательным, но все же традиционно считается правильным, если мужчина проявляет инициативу первым. А женщина либо соглашается, либо нет. А лучше, если нет, ну хотя бы не с первого раза. Другая возможная причина – это избыток энергии, которая не тратится в домашних хлопотах, в уходе за детьми и так далее. Мужчины много едят, пьют, занимаются физическим трудом. Все это способствует накоплению энергии. Именно поэтому мужчинам секс нужен более часто и даже без душевной близости, лишь бы разрядиться. Кроме того, для мужчин секс требует напряжения определенных мышц, которым, как и любым мышцам нашего тела, необходима постоянная тренировка. Иначе они ослабевают и перестают работать. Именно отсюда проблемы с сексом у моряков дальнего плавания, заключенных и так далее Мужчинам секс нужен не реже пару раз в месяц, иначе возникает все та же импотенция. Все эти причины поневоле вынуждают мужчин уделять этой стороне жизни большее внимание, чем уделяют ей женщины. Понятно, что бывают суперсексуальные женщины и индифферентные к сексу мужчины, но это скорее отклонение от стандарта. Наблюдение из жизни. Супружеский долг отдавал под угрозой дефолта Борис Крутиер. Все знают, что алкоголь в больших количествах снижает потенцию. За счет чего? Одна из причин – чисто энергетическая. Алкоголь – это продукт, который для своего усвоения, расщепления, требует больших начальных энергетических вложений. Поэтому организм легко находит в себе ресурсы для усвоения небольших порций алкоголя. В результате принятия небольшой дозы повышается активность, в том числе и сексуальная. Если же выпить много, то у организма не хватает ресурсов, чтобы быстро усвоить весь алкоголь. Тем более, что он расстраивает нормальное течение процессов пищеварения через воздействие на главный компьютер – мозг. В результате возникает похмелье, признаки которого – трясутся руки, больно шевелится, явно указывают на полное энергетическое истощение. Человек становится большой энергетической дырой. Какой уж тут секс с его выбросами излишков. На жизнь-то не хватает. Подзаголовок. Рекомендации. Какие выводы можно сделать из всего изложенного выше? Их несколько. Мужчинам можно порекомендовать следующее. Если вы хотите иметь в жизни такую радость, как секс, то нужно иметь избытки энергии самому и постараться сделать так, чтобы и ваша жена, любимая женщина, тоже их имела. Нужно постараться не загружать ее избытком работы, а наоборот, создать возможность для отдыха. Нужно не доставать ее претензиями и конфликтами, а постараться создать хорошее настроение и так далее. Женщинам можно порекомендовать более лояльно относиться к мужской сексуальной озабоченности. Она обусловлена строением их тел и врожденными инстинктами, которые порой оказываются сильнее сознательного выбора. Не стоит использовать эту потребность для манипуляции мужчинами. Подобная спекуляция никогда не приводит ни к чему хорошему. Нужно уважать друг друга, и тогда секс будет в радость вам обоим. А пока подведем очередные итоги. В итоге мудрая природа предусмотрела приятный способ продолжения человеческого рода секс. И он же одновременно имеет большой оздоровительный эффект, поскольку является сильным энергетическим всплеском, во время которого наше тело очищается от разного рода энергетической грязи своей и полученной от других людей. Семейная жизнь обязывает людей выполнять какие-то обязанности, порой против их желания. Так и секс может быть желанным, а может быть вынужденным. При таком сексе уровень возбуждения и обмена внутренними энергиями между мужчиной и женщиной гораздо меньше. Значит, и защитные или восстановительные свойства такого секса понижены. Оргазм есть процесс выбросов внутренних энергий. Значит, если человек не имеет больших внутренних ресурсов, которые он может использовать для свободного выброса, то его организм начнет препятствовать сексу и наступлению оргазма. В этом может состоять причина импотенции или фригидности людей, тратящих много жизненных сил на работу или общение с ближними. Чтобы восстановить потенцию, нередко нужно просто дать организму возможность восстановить свои силы.